Глава 14. В пятницу вечером поезд, на котором ехал Крис, прибыл точно по расписанию. Софи по настоянию Рэйчел набралась храбрости и села за руль Мерседеса, и по дороге сначала высадила сестру с Дживсом у бара с видом на пляж, но когда добралась до станции, никак не могла найти место, где можно было бы поставить свой габаритный автомобиль. В результате пришлось сидеть в машине там, где стоянка была запрещена, и смотреть во все глаза, поглядывая в зеркала, нет ли где поблизости инспектор дорожного движения. А когда увидела выходящего из здания вокзала Криса, выскочила из машины и замахала рукой. «Крис, я здесь!» — крикнула она. Он широко заулыбался, помахал ей в ответ и двинулся через дорогу к ней. Она крепко обняла его и расцеловала в щеке. Ей в самом деле радостно было его видеть. Выглядел он шикарно, хотя одет был не по погоде, в темный костюм с рубашкой и галстуком. «Что бы я пропал, Сов? Откуда у тебя такая машина?» Она напустила на себя равнодушный вид, впрочем, сбить его с толку ей не удалось. «Ты о чем? Об этой развалюхе? Да так, в замке у нас завалялось, а мы нашли». «Да, как говорится, пеший конному не товарищ. Скоро совсем нос задерешь и разговаривать с такими плебеями, как я, не захочешь». Не мели чепухи, не задеру и разговаривать с тобой, Крис, буду всегда, и ты это знаешь. Она закрыла на ключ багажник с его чемоданом и повезла Криса к бару, чтобы там забрать Дживса у Рэйчел, а по дороге вкратце рассказала, как они тут жили-поживали. Было уже почти полседьмого, на улицах и на променаде полно народу и шумно, но она успокоила его, сказав, что на вершине холма будет потише, и Крис одобрительно кивнул. «Ты понимаешь, что меньше, чем через три месяца я навсегда потеряю право на путевку клуба от 18 до 30. Такие старички, как я, предпочитают отдыхать в более спокойной обстановке». «То есть у тебя есть еще три месяца, когда можно гулять на прополую, Усмехнулась она. Крис всегда был человеком здравомыслящим и приземленным, и она ни разу не замечала, чтобы он гулял уж очень на прополую. Нет, в этом смысле она ничего не имела против, тем более, что сама была человеком, Примерно такого же типа, в отличие от сестры, которая всегда была не прочь гульнуть. Софис вернула на дорогу, идущую вдоль пляжа, и к своему изумлению прямо возле бара обнаружила не менее трех мест, где можно было поставить автомобиль. Что облегченно вздохнув, и сделала. Она очень боялась, что на глазах у Криса придется втискивать свою большую машину куда-нибудь в узенькое пространство. Рэйчел сидела за столиком на высокой террасе с видом на пляж и залив. Заметив их, помахала рукой, а Софи сразу увидела, как под столиком поднялась большая собачья голова и хвост узнавшего хозяйку Дживса заходил взад вперед. «Крис, ты ведь помнишь Рейчел, да?» Крис подошел к ней и протянул руку, но Рейчел схватила его за плечи, прижала к себе и расцеловала в щеке. Увидев, что он покраснел, Софи рассмеялась. «Ну, здравствуй, Крис! Давненько не виделись?» весело поприветствовала его Рейчел. «Привет, привет!» «Конечно, помню, Рэйчел, ты выглядишь потрясающе». И Софи согласилась, да, так оно и есть. Загорелая, в новой коротенькой юбочке, которую сестра недавно купила в Альбенге, выглядела она великолепно. И Софи не сомневалась в том, что Дарио понравится то, что он увидит, когда они встретятся здесь, как и договорились, в семь часов. Дела у Рэйчел с ее итальянцем шли неплохо, и по разработанному вместе сценарию Рэйчел должна была вечером пойти пообедать с Дарью, чтобы они с Крисом побыли одни. «И ты, Дживс, как всегда красивый», — сказал Крис, нагнулся и потрепал собаку. «Хорошо себя вел». На мгновение всем показалось, что лабрадор в ответ кивнул. «Послушай, Крис, у тебя такой вид, будто ты сейчас сваришься на этой жаре. Снимай-ка и галстук», — сказала Рэйчел и потянулась к нему, чтобы помочь. «Ты же на море». «Закатай штанины, достай носовой платок, завяжи узелки и прикрой голову, если хочешь. София говорил тебе, что у нас в замке есть бассейн. Когда доберетесь, можешь искупаться, если захочешь». Она украдкой подмигнула Софи, и та едва не покраснела. Видно было, что Рэйчел из кожи вон лезет, чтобы поскорее раздеть для нее Криса. Хотя София сама была не против искупаться и посмотреть на Криса в одних плавках, но ей хотелось, чтобы события развивались не столь стремительно». Немалой степени потому, что сама еще до конца не решила, стоит ли превращать лучшего друга в бойфренда. Да и вообще, возможно ли это? На самом ли деле она этого хочет? Да, когда он вышел из вокзала, она действительно ощутила в груди теплое чувство к нему. Но судить о характере этого чувства было ой как трудно. Пока же Софи могла лишь твердо сказать, что ей просто приятно его видеть. Но не более того. Пунктуальный Дарью явился ровно в семь И, обменявшись приветствиями с Софией Крисом, повел Рэйчел обедать. Софи с Крисом еще поболтали немного, в основном о том, что с ними происходило за последние несколько недель с тех пор, как они виделись. Потом Софи посмотрела на часы. «Я собиралась сама приготовить тебе ужин сегодня вечером. Но потом подумала, что ты, возможно, предпочтешь настоящую итальянскую еду». «Мне все равно, Соф, честное слово». «Парадиза есть ресторан. Просто супер» и мы могли бы поесть там. Но прежде чем ты что-то скажешь, скажу я. Эти выходные я беру на себя. А тебе хочу сказать большое спасибо за все, что ты для меня сделал». Нет нужды говорить о том, что платить он ей сначала не позволил, но Софи была кремень и настояла на своем, сказав, что она очень хочет это сделать теперь, когда она не платит за жилье, и у нее есть для этого средства. Он уступил, хотя и с большой неохотой. А потом они поехали вверх по склону холма. Когда забрались повыше, он был поражен красотой открывшейся перед ним панорамы. А когда машина с хрустом гравия под колесами остановилась перед замком, увидев её вытращенные глаза и почти благоговейное восхищение, она чуть не расхохоталась. «Вот это да!» — Изумленно проговорил он, вылезая из машины и озираясь по сторонам. «Я попытался разглядеть его на сайте «Планета Земля», но съемка со спутника не дает правильного впечатления. Да, в таком замке обязательно должна жить какая-нибудь принцесса. Как странно, что тебе пришло это в голову. Вообще-то этот замок действительно станет у меня местом, где когда-то жили две принцессы. Он достал из багажника свою сумку, и она повела его вверх по ступеням к парадному входу, на ходу рассказывая о том, что хочет написать роман. Он, как и всегда, горячо поддержал эту задумку. «Блестящая мысль! Сколько раз я тебе говорил! Вот чем ты должна заниматься!» «И какое роскошное место для настоящего романа!» Она проводила Криса до его комнаты и оставила переодеться во что-нибудь полегче, а сама с Дживсом отправилась в сад немного прогуляться. Вернувшись через черный ход, нашла Криса уже в шортах и футболке. Он с любопытством разглядывал кучу хлама, который она спустила с верхнего этажа. Софи, конечно, не могла не обратить внимания на его довольно приличные бицепсы, а также крепкие мышцы ног. Уже это одно серьезно усилило ее влечение к нему. «С чего это ты вдруг стал проявлять такой интерес как всякому хламу?» «А, Крис?» — спросила она. «Хочешь сменить профессию? Заняться переработкой отходов?» «Хламу? Да у тебя тут валяются потрясающие вещи. Вот, например, посмотри». Он держал в руках пыльный, изъеденный жучком деревянный ящик с дюжиной старых виниловых пластинок, которые Софи без малейших колебаний обреклавали отца на свалке. Надо бы уточнить существующие рыночные цены, но некоторые из этих пластинок почти наверняка стоят до сотни фунтов стерлингов каждая. Он достал одну из них, чуть ли не благоговейно вытер о свои шорты. «Смотри, это же группа Pink Floyd, диск, «The Piper at the Gates of down. «Один такой в прошлом году мы продали на аукционе. Если мне память не изменяет, сотни за две фунтов». Он поднял голову, с восторгом глядя на нее. «Обалдеть! Если у тебя тут еще есть такие, то ты сидишь на золотой жиле». София очень удивилась. «Если честно, — сказала она, — я и сама толком не знаю, что тут у нас есть». — Нам предписано избавиться от хлама в верхних помещениях, а я только начала. — Если хочешь, я тоже посмотрю. Точнее, у меня уже руки чешутся. — Спасибо, конечно. Но тогда для тебя это будет не отдых, а работа. — Чепуха. Говорю же, я очень хочу посмотреть. Люди моей профессии спят и видят возможность поковыряться на чердаке какого-нибудь старого замка. — Сказал он и сверкнул зубами. — Ладно, ладно, я знаю, мои мечты для тебя, матери скучная. — «Ну хорошо, если ты так хочешь, смотри, только давай отложим это на завтра. А сегодня ты весь мой, и я хочу тебя угостить прекрасным обедом». На этот раз она намеренно выбрала меню гастрономика для обоих. И все, как и следовало ожидать, было на редкость вкусным, хотя еды оказалось так много, что всего и просто физически было не съесть. Кушанием в качестве особого лакомства она попросила бутылку гриньолина, слегка игристого светло-красного вина из расположенного неподалеку Пьемонта. Вместе с уже знакомой ей закуской антипаста, включая омлет, им подали блюдо со свежими морепродуктами, начиная от мидий и кончая морскими гребешками, и с целой горой очищенного и приправленного крабового мяса посередине. За этим последовало не менее четырех видов пасты, причем не на выбор, разные сорта пасты подавали по очереди, один сорт за другим. И закончилось все бифштексом на косточке с таким ароматным запахом, что сидящий под столиком Дживс сразу пустил слюну. Потом явился богатый выбор десертов, но к этому времени Софи уже казалось, что еще немного, и она просто лопнет. Кроме того, Софи почувствовала, что настал момент, которого она страшно боялась. Нужно было как-то выведать, как к ней относится Крис, считает ли ее не просто близким другом, а чем-то большим, а также, наоборот, прояснить для себя свои чувства. Однако не успела она запустить пробный шар, как над ней прозвучал знакомый голос. «Привет, Софи!» «Приятного аппетита!» Она едва ли не в замешательстве подняла голову. До того, как Дэн рассказал ей о своей знакомой штата, в которую сам называл своим лучшим другом, ее очень влекло к нему. А сейчас вот она тут сидит с другим мужчиной. «Привет, Дэн!» Борясь со смущением, а заодно и отрыжкой, торопливо поздоровалась она. «Вернулся из Рима?» Только что вышел из машины буквально. Надеюсь, еще успею что-нибудь здесь перехватить. Не успел он это сказать, как перед ним возникла пожилая женщина. Имя ее Софи было уже известно, ее звали Кармела. И сказала, что сейчас же поджарит ему бифштекс. «Я хочу познакомить тебя с моим близким другом Крисом из Англии». Сказала Софи. «Знакомься. Крис — это Дэн. Он живет неподалеку, и он хорошо знал моего дядюшку». «Привет, Дэн». Приятно встретить американца. Не придется говорить по-итальянски. Он с улыбкой протянул Дэну руку. Мужчины пустились в дружескую болтовню, а Софи ломала голову, что теперь делать. Пригласить Дэна за свой столик, несмотря на то, что ему уже известно, что Крис здесь вроде бы как раз для того, чтобы она могла разобраться, нравится ли он ей больше, чем просто друг, и так далее. Или же выбрать более простой выход из ситуации и отправить американцев кушать бифштекс в одиночестве. Но она быстро сообразила, что выбора, собственно, у нее нет. Дэн уже успел стать ей хорошим другом. И, конечно же, надо пригласить его к ним за столик. Разговор с Крисом никуда не убежит. Они поговорят позже. Софи дождалась паузы в их болтовне и указала на пустые стулья за их столиком. «Дэн, садись к нам. Если честно, мы уже почти закончили, но я закажу еще кофе, и мы поболтаем. Ну, как тебе, Рим?» Он выдвинул стул и сел. Через несколько секунд снова появилась Кармелла. Она принесла столовый прибор, салфетку и бокал. Софи заказала два кофе, а Крис взял бутылку и протянул Дэну. «Тут у нас капелька гринюалина осталась, если хочешь». «Спасибо», — помотал головой Дэн. «Но я сегодня лучше попью водички. Всю неделю время ходил по ресторанам. Теперь надо сесть на просушку». «Командировки по делам?» «Скорее по науке. Сначала надо было прокатиться в Сицилию» а потом пообщаться с коллегами в Римском университете Сапиенца. Дэн читает историю средних веков в Гарварде. Поспешила объяснить Софи. У него здесь творческий отпуск. «Очень любопытно», — сказал, похоже, искренне заинтересованный Крис. «Послушай, Дэн, мне бы хотелось поговорить с тобой кое о чем. Если у тебя есть время, конечно. Ты не смог бы завтра к нам заглянуть? Я здесь всего на два дня, и ты мог бы мне кое в чем помочь» если найдется свободная минутка. Я был бы очень благодарен. Хорошо, я приду и буду рад помочь. А в чем проблема?» Крис рассказал ему, что работает в аукционном доме, а в Милан приехал, чтобы оценить частную коллекцию живописи, которая через пару месяцев будет выставлена на продажу. «Дело в том, что я пытаюсь установить идентичность одной картины. Это портрет немолодого уже человека довольно аскетичного вида». Лицо его кажется мне очень знакомым, но я хоть убей не могу вспомнить, где мог его видеть. Картина не подписана, но, судя по стилю, типу материалов, красок и прочего, мне представляется, что ее можно датировать где-то 15-м, началом 16 века. Если бы я вспомнил, где я видел это лицо и кто этот человек, это был бы огромный шаг вперед. Интересно, может ли специалист по средневековью пролить хоть какой-то свет? «У меня в планшете есть фотография этого портрета». «Очень интересно. Завтра обязательно забегу к вам в замок. Скажем, часиков в девять утра, если вы не против». Дэн бросил быстрый взгляд на Софи. «А сейчас, простите, пока мне готовят бифштекс, я схожу умыться с дороги». И он ушел. Крис поймал взгляд Софи, чем привел ее в замешательство. «Дэн, красивый парень», — сказал он. «К тому же не глупый». «Мог бы стать неплохой заменой твоему бывшему, как думаешь?» «Нет, мы с ним просто приятели», — покачала головой Софи. Она уже хотела было начать с ним интимный разговор об их собственных отношениях, но увидела входящего Дэна и вовремя спохватилась. «Нет, для этого надо, чтобы они с Крисом остались с глаза на глаз». Софи и Крис сидели рядышком, хотя и на вполне целомудренном расстоянии друг от друга — Гостиные на диване смотрели какой-то черно-белый фильм из коллекции дяди Джорджа. И вдруг услышали, как громко хлопнула парадная дверь. Софи все думала, как же начать с ним разговор о своих чувствах к нему, о том, что чувства ее меняются, но продолжала трусить. «Ну да», — снова и снова напоминала она себе. «Однажды ей уже удалось убедить себя в том, что Клаудио для нее — единственный мужчина на всем белом свете. И что из этого вышло?» Тем не менее, она уже готова была набраться смелости и начать разговор, но хлопок двери заставил ее пока отложить его. Джи поднял голову и явно раздумывал о том, нужно ли лаять. А если нужно, то когда начинать? Но потом, видно, решил, что устал и снова с глухим стуком опустил голову на пол. Через несколько секунд дверь в гостиную распахнулась, и на пороге появилась взъерошная Рэйчел. И не нужно было быть знатоком языка мимики и жестов, чтобы с первого взгляда увидеть, что она в ярости. «Рэйч, что случилось?» Сестра остановилась перед ними, сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться, но попытка явно не удалась. «А случилось то, что он женат, вот что случилось!» выкрикнула она с таким бешенством, что могло показаться, что из ушей у нее повалил дым. «И чертовски удачно!» Дарю. «Вот именно, этот поганец Дарю. Тут она остановилась и взяла себя в руки. «Извини, Соф, я не должна срывать злость на тебе». Она швырнула сумочку на кресло и сама шлепнулась рядом. До Дживса, похоже, дошло, что от него требуется поддержка. Он встал, потрусил крейчел и, лениво веляя хвостом, уткнулся носом ей в колено. Она ласково погладила его и продолжила. На этот раз гораздо спокойнее. «Ну вот, значит, сидим мы с ним в том уютном маленьком ресторанчике на холме, любуемся видом Алассио, Вдруг в зал врывается женщина и сходу начинает орать. Что там она выкрикивала, я поняла не до конца. Но суть уловила. «Дарю ее муж, а мне лучше по-добру, по-здорову. И поскорее убираться, иначе она заколет меня вилкой». Что я и сделала. Спустилась с холма к стоянке такси и приехала сюда. «Ну и ну!» Закончила она и тыльной стороной ладони вытерла лоб. «Ужасно!» — сказала Софи, встала, подошла к ней и примостилась рядом на ручке кресла. «Оказалось, вполне приличный парень». «Да?» — кивнул Рэйчел. «Парень был вполне ничего себе, но между нами никогда и ничего не будет. Меня злит вовсе не то, что мы с ним больше никогда не увидимся. Меня злит, что он мне нагло врал. Эх, жаль, не ответил ему пощечину перед тем, как удрать. И еще мне жаль эту несчастную женщину. Вы только представьте, обнаружить, что твой муж пошел в ресторан с другой женщиной». Это же так ужасно, честно говоря. Я удивилась, что она не воткнула мне вилку в бок. Сидя на ручке кресла, Софи пожала руку сестры. «А что я тебе говорила насчет итальянских мужчин? Так что не расстраивайся, дорогая. Ты же не знал, что он женат». «Если тебе от этого будет легче, Рэйчел. Так ведут себя не только итальянцы», — вдруг вставил Крис. «Как, впрочем, и не только мужчины». Сестры удивленно посмотрели на него. «Ну да». Продолжил он. Нечто подобное случилось со мной год назад, вскоре после того, как мы расстались с Клэр. Сестры с любопытством вытащили на него глаза, и он решил объяснить подробнее: На торговой ярмарке в Дюссельдорфе я познакомился с одной женщиной. Пригласил ее пообедать то да все, и она пригласила меня к себе. К счастью, мне пришлось задержаться в вестибюле. Надо было сделать один звонок, так что она поехала на лифте первой. Я уже подходил к ее двери, как вдруг увидел, что до смерти перепуганная она ждет меня снаружи. Оказалось, что неожиданно из командировки вернулся ее муж, и мне лучше поскорее уносить ноги. Меня до сих пор преследует кошмар. Как представлю, что было бы, если бы я не задержался или если бы он явился на полчаса позже. «И ты понятия не имел, что она замужем?» — живо спросила Софи. Впервые в разговоре с ней Крис говорил о других женщинах. «Нет». Обручального кольца у нее не было, сама она и словом не обмолвилась. Он бросил на Рэйчел ободряющий взгляд. «Такое со всяким может случиться. Отрицательный опыт тоже опыт. Надо его пережить и двигаться дальше, строить новую жизнь». «И что, ты так и сделал?» «Наконец-то он заговорил про других женщин», — подумала Софи. «Ей очень хотелось послушать, что он скажет еще». «Постарался забыть поскорей», — пожал он плечами но новой жизни пока не построил. Софи было приятно видеть, что откровения Криса благотворно подействовали на Рэйчел. Сестра уже не злилась, похоже, он ее заинтриговал. Софи с интересом наблюдала, как Рэйчел сама приступила к допросу. «И что же все это значит? Что в данный момент в твоей жизни нет женщины?» «В общем-то, нет, наверное». Рэйчел мгновенно прицепилась к его словам. «Что ты хочешь этим сказать?» Отвечать точно, да или нет?» Крис покраснел. «Не думаю. Есть, правда, одна девушка, женщина. Но мне почему-то кажется, что там мне не светит». София украдко обменялась с сестрой взглядами. «Разумеется, такой видный мужчина, как Крис, — подумала она, — всегда может найти себе кого-нибудь. Хотя вполне возможно, если, конечно, он еще не встречается с этой женщиной». Поток ее мыслей прервала Рэйчел. «Выходит, любимой девушки у тебя еще нет, так?» спросила она, подмигнула Софи и снова перевела взгляд на Криса. «Бедненький, тебе надо что-то с этим делать». Он покачал головой. «Да не волнуйся ты так, Рэйчел. Со мной все в порядке. У меня всегда много работы, часто приходится разъезжать. С моим образом жизни трудно поддерживать постоянные отношения. Всему свое время. А пока я жизнью вполне доволен». Но Рэйчел, похоже, не была настроена так легко от него отстать. «Выходит, сейчас...» «Мы все трое свободны. И вот что я вам скажу. Почему бы нам не сходить завтра в какой-нибудь клуб? Кажется, ты говорила, что твой парикмахер назвал тебя лучшей в этой местности». Увидев выражение ужаса на лице Криса, София едва удержалась, чтобы не захихикать. Она ни разу не видела, чтобы он танцевал. Во всяком случае, припомнить такого не могла. Ну да, и Клэр вечно ворчал на него по этому поводу. Впрочем, не только поэтому. Она быстренько постаралась его успокоить». «Нет, танцевать меня не особенно тянет», — сказала она. Но парикмахер Ромео говорил, что на соседнем холме есть одно небольшое кафе. По его словам, там собирается прекрасная публика и подают какой-то совершенно потрясающий коктейль. Крис явно вздохнул с облегчением и бросил ей благодарный взгляд. «Лично мне это больше подходит», — сказал он. «Тем более, что по-итальянски я говорю плохо. Как я стану в ночном клубе приглашать девушку танцевать?» «Нет, от меня там толку мало». Софи встретилась глазами с сестрой и пожала плечами. Понятно, что Рэйчел хотела, чтобы он танцевал именно с ней, а не с какой-нибудь первой попавшейся итальянкой. Но Крис, похоже, ее сценарий не понял, а еще более вероятно даже не подозревал, что вообще существует какой-то сценарий.